Глава 12. «Любовь» с большой буквы «Л». В этой аудиокниге мы часто говорили о великой силе приятия. Давайте проясним, в чем разница между словами «принять», «смириться» и «покориться». Эти понятия нужно глубоко прочувствовать. Возьмем, к примеру, Николь, участницу семинара «Слушай свое тело». Она рассказывает, как узнала, что хирург ошибся в диагнозе и удалил ей матку, хотя в этом не было необходимости. Думая, что берет за себя ответственность, Николь убеждает себя, что эту ситуацию нужно принять. Возможно, она сама ее притянула. Когда я спросила, как она себя чувствует после такого приятия, она призналась, что ей плохо и хотелось бы, чтобы этого не случалось. Из примера видно, что Николь смирилась, а не приняла ситуацию. Ей действительно нужно принять на себя ответственность за эту ситуацию. Другими словами, она притянула ее, чтобы чему-то научиться. Когда я спросила, что ее беспокоит в этом происшествии сильнее всего, она ответила ⁇ невозможность больше иметь детей ⁇ У нее был один ребенок, но она бы хотела родить еще хотя бы одного. Какая-то часть ее желает еще одного ребенка, а другая так этого боится, что привлекла событие, которое сделало это невозможным. Задав несколько вопросов, я узнаю, что ее муж больше не хочет детей и считает, что для него один ребенок уже и так слишком много ответственности. Перед тем, как у Николь появилась эта опухоль в матке, женщина несколько раз сознательно пропустила прием контрацептивов, поскольку хотела забеременеть. Но при этом она чувствовала себя ужасно виноватой. Она разрывалась между желанием родить второго ребенка и страхом потерять мужа. Осознав, что ошибку врача привлек ее страх, она спросила меня, что ей делать. Взять всю ответственность за произошедшее на себя или признать, что часть ответственности лежит на враче. Я сказала, что они оба вовлечены в эту ситуацию. Из этой ошибки врачу тоже нужно вынести свой урок, но навязывать ему свое осознание она не обязана. Однако ничто не мешает ей подать жалобу в союз врачей с требованием компенсации. Этим она проверит степень своего приятия. Если она сможет подать жалобу на этого врача и отпустить, каким бы ни оказался результат, она будет знать, что полностью приняла ситуацию. Николь позвонила мне через год с хорошей новостью. Она получила большую сумму денег из страховки врача. Он написал ей письмо, в котором извинялся за допущенную по невнимательности ошибку. Она больше не возвращалась к этому случаю, поскольку действительно отпустила его после того, как подоложала бы в союз врачей. Другими словами, отпустить значит вериться в руки Вселенной, зная «мы сделали все, что могли». Этот пример должен показать, принять ситуацию не значит оставаться бездеятельным и пассивным. Благодаря тому, что Николь приняла ситуацию и ее последствия, Все разрешилось спокойно, без стресса и страха. Не бывает хороших и плохих ситуаций. С ними можно хорошо или плохо справляться. В предыдущей главе мы говорили о важности понятия ответственности и о том, что без нее невозможно принять людей такими, какие они есть, и позволить им самим разбираться с последствиями их выбора. Важно быть ответственным и для того, чтобы принять себя и полюбить таким, какой ты есть. Помни, что ты не ответственен за счастье других, одариваешь себя любовью. Чем больше любви ты себе даешь, тем больше получаешь ее от других. Когда же ты забываешь о том, что такое ответственность, переживаешь за других, чувствуешь себя обязанным кого-то спасать, ты нарушаешь как свое жизненное пространство, так и пространство другого человека. Желаешь ли ты помочь человеку из любви или из страха, можно узнать по тому, как ты себя чувствуешь. Ты можешь помогать, советовать, содействовать человеку и при этом хорошо себя чувствовать, даже если в его жизни ничего не изменится, поскольку на самом деле он не хочет или не может изменить ситуацию. Значит, ты ему помогаешь по-настоящему, без ожиданий. Ты это делаешь, поскольку хочешь чему-то научиться или так желает твое сердце. К сожалению, так бывает редко. Чаще всего люди чувствуют себя обязанными помочь тем, у кого есть проблемы, особенно своим близким. Бывает и так, что эти проблемы – плод воображения того, кто вызывается помочь. Люди не позволяют себе жить радостно, пока их близкие несчастны. Если им хорошо, когда другим плохо, они чувствуют себя эгоистами. Я повторю определение слова «эгоизм», которое давалось во второй главе. Быть эгоистом – это желать, чтобы другие в первую очередь заботились о нашем благополучии, а не о своем. Это брать в ущерб другим и верить, что другие ответственны за наше счастье, из-за чего создается много ожиданий. Это полная противоположность самоотверженности и заботе о нуждах людей. Людям сложно заботиться о собственных нуждах. Обычно это первая причина того, что им все больше не хватает времени. Ты тоже жалуешься, что у тебя никогда нет времени думать о себе? Если так, советую тебе каждый день внимательно наблюдать, чем ты занимаешься. Полезно также записывать все свои непродуктивные и продуктивные действия. Ты удивишься, когда узнаешь, сколько времени проводишь над тем, что доставляет тебе удовольствие. А ведь мы часто думаем, что целыми днями делаем все лишь по необходимости. Страх оказаться эгоистом, сосредоточиться на себе, не позволяет нам увидеть, что реальность на самом деле гораздо приятнее, чем кажется. Еще можно спросить себя, что тебе принесли за день продуктивные занятия. Для кого бы они ни делались, ты поймешь, сколько всего ты делаешь для себя. Многие жалуются, что им не хватает времени на себя. Другие говорят, как бы им хотелось однажды ничего не делать. Если это про тебя, Что для тебя значит ничего не делать? Сидеть и созерцать? В течение многих лет я замечала, что ничего не делать очень сложно, практически невозможно для очень активных от природы людей. Я отношусь к таким людям и со своей стороны заменила выражение «ничего не делать» на «не делать ничего продуктивного». Когда я хожу для удовольствия побыть на природе, я ничего не делаю. Зато когда я хожу быстрым шагом для поддержания формы, я делаю нечто продуктивное. Записывая все на протяжении хотя бы трех недель, ты сможешь значительно наладить свои отношения со временем. Если ты обнаружишь, что слишком многое тебе не нравится, и ты это делаешь по необходимости, значит, ты больше действуешь из страха, чем из любви к себе. Значит, нужно пересмотреть свои обязанности, больше принимая во внимание свои нужды. Любить и принимать себя, значит, дать себе право думать о себе в первую очередь. Если не ты, то кто же будет заботиться о твоих нуждах? Ты будешь знать, что полностью принимаешь себя и слушаешь свои потребности, когда другие станут этим восхищаться, вместо того, чтобы обвинять тебя в эгоизме и эгоцентризме. Если они осуждают тебя, сразу знай, ты себя не принимаешь. Так что благодари их за критику. Ведь это помогает тебе осознать, что тебе еще осталось принять. Впоследствии ты станешь лучше замечать, когда сам критикуешь себя. У таких людей, как ты и я, которые постоянно стремятся улучшить качество своей жизни и делают все возможное, чтобы стать более осознанным, есть одна сфера, в которой сложно применить понятие настоящей любви и безусловного приятия. Сейчас я расскажу, что же это.